Июнь 2019. Пятница, 7 июня, в 17 часов 21 минута. Мой последний рабочий день после недели прощания с пациентами. Это странно. Хаос вот-вот прекратится, выключатель будет нажат. Или же хаос просто переместится на несколько сот километров. Я смотрю на экран. Мой последний пациент – настоящий подарок, не так ли? Терапевтические боги взглянули на меня сверху вниз и сказали… «Макс, это прощальный подарок тебе от нас». Это Бенни, парень, который вошел ко мне в кабинет почти 12 месяцев назад и спросил о смысле жизни. Он записан на 17.30. «Мой последний пациент». Тот самый парень, когда-то возглавлявший рейтинг моих любимых пациентов. Однако это в прошлом. Супруги Ли поднялись выше, вытеснив его. «Возможно, такова жизнь». Бесконечный цикл попыток забраться на вершину какой-нибудь горы. Физическую, ментальную или эмоциональную вершину, которую мы стремимся покорить. Взглянув на часы, я понимаю, что время на моей стороне. За это нужно благодарить мою предпоследнюю пациентку, которая пришла просто проконсультироваться по поводу противозачаточных. Думаю, это тоже был подарок терапевтических богов. Быстрая и легкая консультация, требующая минимального напряжения мозга. Это приятно, поскольку я мысленно ушел с работы еще неделю назад. У меня есть время подумать, поразмышлять о моей последней неделе работы городским терапевтам и о том, что вы увидели из моей жизни. Или о том, что я сам решил показать вам. Был ли я избирательным? Я показал вам лучшее или худшее? Как ни странно, некоторые вещи я не смог включить в книгу, несмотря на анонимность, поскольку мне казалось, что они предназначены исключительно для меня. Это моя история и моя жизнь терапевта. Возможно, она отличается от жизни других терапевтов. Нет, она точно отличается. И дело вовсе не в том, что они не работают с пациентами из разных социальных слоев и не решают те же проблемы, а в том, как я вижу этих пациентов и их трудности как я присутствую в определенных ситуациях. Это для меня уникально. У каждого терапевта есть своя история и своя книга «Тайный терапевт» внутри. Не знаю, возможно, я несу чепуху. Быть может, меланхолия и ностальгия побуждают меня взглянуть на прошлый год через призму искаженного самовосприятия. Возможно, некоторые из вас радуются, что это последняя глава, поскольку вам совершенно не понравилась моя книга, моя история и отношение к другим людям. Возможно, в отзывах будут то и дело мелькать прилагательные «высокомерный», «злой» и «невнимательный». Я, однако, смирился с этим. Во-первых, потому что всегда найдутся люди, которым вы не понравитесь. Такова жизнь. И с этим ничего не поделаешь. Во-вторых, Я надеюсь, что многие из вас почувствуют связь с историями некоторых пациентов, найдут их интересными и жизненными. В-третьих, мне просто хотелось рассказать, что представляет собой нефильтрованная жизнь терапевта. Попытки абстрагироваться, хорошие и плохие моменты, а также все, что между ними. Лично для меня это процесс катарсиса. Работая над книгой, я понял, что любой контакт и опыт способны изменить жизнь и к лучшему, и к худшему. Все зависит от того, как вы смотрите на ситуацию и от чего предпочитаете отвернуться. Нужно видеть лес за деревьями. Пятница, 7 июня, 17 часов 23 минуты. Бенни не зайдет еще минут пять. Последний пациент. Я встаю, потягиваюсь, начинаю ходить по кабинету, чувствуя нервное возбуждение. Поверить не могу, что на этом все. Не зная, как убить время, я сажусь на стул для пациентов, стоящий напротив моего продавленного кресла, и осматриваю кабинет, чтобы понять, что видят они. Очередное засохшее горшечное растение. В этом году их погибло так много, что я сбился со счета. Элис это не понравится. Я вдруг понимаю, что помимо свидетельства моей неспособности поддерживать жизнь, казалось бы, неубиваемого растения из супермаркета за 4,99 фунтов, Пациенты видят медицинские инструменты, медицинские мусорки, медицинские объявления и медицинские книги. Медицинские, медицинские, медицинские. Я разваливаюсь на стуле. Это плохо, и раньше я этого не осознавал. Всех, кто входит в мой кабинет, необходимо воспринимать в первую очередь как людей, а не пациентов. Однако из-за обстановки моего кабинета они мгновенно погружаются в чуждое им медицинское окружение. незнакомое Клиническая, стерильная. Я обещаю себе, что где бы я ни оказался, мой следующий кабинет будет приятен глазу. Оказавшись там, пациент будет сомневаться, что он находится в клинике. Возможно, в таком случае каждый пациент будет вести себя как Сюзи, очаровательная шестилетняя девочка, которую приводили ко мне на прошлой неделе. Выходя из кабинета, она заявила, «Папа, но он не ведет себя, как другие врачи!» Каждому терапевту нужно сесть на стул для пациентов, чтобы увидеть то, что видят они. Пациенты. Я возвращаюсь на свое старое и хорошо знакомое кресло. Ягодицы прижимаются к нему, как добрые друзья, обнимающие в последний раз. Я кликаю на списке тех, кто приходил ко мне на прошлых приемах. Столько людей, столько пациентов. Я больше никогда их не увижу. Их всех передали другим терапевтам из нашей клиники Отныне другие будут заботиться об их здоровье. В своем стиле, отличном от моего. Я пытаюсь подсчитать, сколько пациентов я принял за прошедший год, но ничего не получается, поскольку арифметические навыки, как я и ожидал, меня подводят. Кроме того, мой телефон разрядился. Когда вы последний раз пользовались калькулятором на компьютере? Я даже не знаю, где его искать. Я сдаюсь. Кликаю и просматриваю. Кликаю и просматриваю. Имена некоторых пациентов ни о чем мне не говорят, не пробуждают воспоминаний. Одни меня радуют и веселят, другие огорчают. Я понял, что на самом деле никто не хочет видеться со мной. Поход к терапевту в большинстве случаев означает, что с вами что-то не так. Разумеется, ко мне приходят и по радостным поводам, таким как беременность или вакцинация перед отпуском, но обычно обращение к терапевту связано с чем-то неприятным. Подверженность болезням, травмы, уязвимость. Кому это понравится? Разумеется, мы не должны забывать о том, что люди, которые не обращаются ко мне, особенно нуждаются в помощи. Они никогда не просят о помощи и нередко даже не понимают, как она им нужна. Мы все знаем тех, кто страдает молча. Сдержанные британцы часто мучаются, не подавая виду. Иногда мне удается вычислить таких людей случайно или во время визита на дом. Вспомните хронически одинокого мистера Чиму, которого я посетил в декабре прошлого года. Бывает, они приходят ко мне по поводу чего-то безобидного, а я обнаруживаю что-то гораздо более серьезное. Так произошло в случае покойной миссис Кукер. Если вы помните, меня вызвали к ней по поводу запора, но позднее оказалось, что у нее дыхательная недостаточность, и она близка к смерти. Обратное тоже верно. Есть пациенты, которые ходят к терапевту как на работу, независимо от того, есть у них жалобы или нет. Некоторые из них – милые, безобидные, веселые. Другие, например, Миссис Стали, не такие. Это жизненная ассорти, которая, несомненно, присутствует в каждой клинике во всех уголках страны. У Роберта Хейстингса есть стихотворение «Станция». Я узнал о нем несколько лет назад благодаря своему дяде. Сначала кажется, что в нем описано обычное путешествие на поезде движение от станции к станции. Однако по мере развития стихотворения читатели и, полагаю, пассажиры, понимают, что конечной точки, то есть пункта назначения, нет. Если задуматься, то даже станций нет. Меж черных строк на белом фоне кроется истинный смысл стихотворения. Жизнь — это непрекращающееся путешествие без пункта назначения. Даже смерть им, возможно, не является. И без станций. Когда мы достигаем какой-то жизненной цели, будь то создание семьи, покупка дома, обретение финансового благополучия или просто счастье и безопасность, станция, которую мы ожидали увидеть, растворяется в воздухе. Это иллюзия у нас в голове. Достижение цели просто открывает перед нами новые пути, ведущие к другим станциям. И эти станции, разумеется, тоже растают в воздухе, как только мы к ним приблизимся цель за целью. И хотя все это правда, а не иллюзия, стихотворение побудило меня задуматься о медицинском путешествии, совершаемом каждым пациентом. На самом деле это путешествие длиною в жизнь. Возможно, терапевт играет роль станции на их пути. Это остановка на постоянно меняющемся жизненном пути, наполненном тупиками и бесконечным движением вперед. Именно из-за этой географической непредсказуемости Конечные цели постоянно меняются, преобразуются и становятся больше. Перечитывая имена пациентов, принятых в этом году, я понимаю, что был для них станции как раз тогда, когда они в ней нуждались. Периодически я ремонтировал пути или менял направление движения. Что бы я ни делал, это всегда было временно — Каждый раз я надеялся, что пустил их в лучшем направлении по сравнению с тем, в котором они двигались, прежде чем прийти ко мне. Не поймите неправильно, я знаю, что все терапевты разные. Возможно, у вас есть крайне негативный и даже ужасный опыт. Не все корректировки, которые я вношу на остановках, бывают хорошо приняты, желанны или, не побоюсь этого слова, полезны. Терапевты такие же люди. Мы совершаем ошибки, несмотря на то, что нам это запрещено. Не ошибаться невозможно. Я знаю, что в предстоящей карьере буду упускать рак и совершать врачебные ошибки, которые приведут к боли, стрессу и страданиям. Они даже могут привести к смерти. Я боюсь этого, но смирился с неизбежным. Почему я так в этом уверен? Потому что человек не может не делать ошибок. Несмотря на все установленные барьеры и проверки безопасности, вам никогда не удастся победить непредсказуемость разума. Ожидание. Моя последняя пациентка побудила меня задуматься о них. Она хотела, чтобы я выписал ей оральные контрацептивы на год вперед, что вполне разумно. Она в последний момент записалась на прием, потому что ее проблема была срочной. Что в этом срочного? Поскольку ее последний рецепт тоже действовал год, у нее было 365 дней, чтобы вовремя получить новый рецепт. Но она ничего не сделала. Это уже не кажется мне разумным. Она повела себя безответственно, и это ее вина, а не моя. Однако она была недовольна и раздражена необходимостью обратиться к врачу, хотя ее великодушно записали на прием, несмотря на позднее обращение. Раздражали вопросы о мигрене, тромбах и семейной истории рака. Раздражало измерение давления, роста и веса. Должен отметить, что все эти вопросы и действия необходимы для того, чтобы убедиться в безопасности оральных контрацептивов и узнать, не повышен ли у пациентки риск инсульта и тромбоза. Ее раздражало, что я не хочу, чтобы у нее случился инсульт. «С этим я могу смириться». Однако я не смогу спокойно жить, если узнаю, что у нее случился инсульт, потому что я не хотел раздражать ее и не выполнил свою работу должным образом. За год ведения дневника я усвоил еще один урок. Ты не можешь и не должен стремиться удовлетворять каждого пациента. Мне повезло иметь в клинике потрясающего наставника, уважаемого старшего терапевта с острым, но справедливым языком и мудрой головой. Я стремлюсь, когда-нибудь, стать таким же врачом. Мне будет очень не хватать его поддержки, поскольку терапевты нередко чувствуют себя одинокими и изолированными. Мой наставник сказал, что если по результатам опроса не будет пациентов, которые не порекомендуют меня своим друзьям, то я плохо выполняю свою работу. Это стало для меня открытием. Его мысль подчеркивает случаи с рецептом на оральные контрацептивы в соответствии с ожиданием пациента, должно быть оправданным с медицинской точки зрения, допустимым и безопасным. Таким образом, фразам «я хочу» или еще хуже «я ожидаю» нет места в моем кабинете. Как я уже говорил, эта проблема стояла особенно остро, когда я работал в частной клинике. Я могу радостно заявить, что буду стремиться к увеличению числа пациентов, которые не порекомендуют меня своим друзьям. Честно говоря, я проверяю их долю в статистике каждый месяц, преследуя определенную цель. Я считаю, что это поможет мне не сворачивать с верного пути и, следуя моральному компасу, стараться поступать правильно по отношению к сидящему передо мной человеку. Он не должен меня пугать, травить или принуждать, чтобы я поступал так, как по его мнению следует. Как бы жестоко это ни звучало, иногда правильно сказать, что больше ничего сделать нельзя. Ложным обещаниям нет места в терапии. Сидя в кресле и лениво ожидая прихода Бенни, я продолжаю прокручивать эти мысли у себя в голове. Это что-то вроде подведения итогов в конце года. Вдруг стук пробуждает мою задремавшую дверь. Я выпрямляю спину. Бенни пришел пораньше? Удивительно. Когда дверная ручка активно поворачивается, я сканирую дверной проем на линии глаз, но не вижу ничего, кроме стены напротив. Опустив взгляд, я, однако, кое-кого замечаю. Крошечную старушку, настолько сгорбленную, что она, вероятно, постоянно смотрит только на свои маленькие ножки. Это точно не Бенни, если за год с ним ничего не произошло. «Это двенадцатый кабинет?» раздается скрипучий голос где-то внизу. «К сожалению, нет», отвечаю я с улыбкой. Удивившись, что ей удалось подняться по лестнице, я провожаю ее до нужного кабинета, а затем возвращаюсь на место. Сажусь и начинаю гадать, какой вопрос задаст Бенни сегодня, а потом улыбаюсь. Ситуации вроде той, что только что произошла, побуждают меня еще больше любить свою работу. Чистое общение, непродуманное, непредсказуемое, неотрепетированное. Мне приходится работать с людьми из всех социальных слоев с людьми, с которыми я вряд ли стал бы общаться. Признаться, встречи с некоторыми из них я бы постарался избежать и, по возможности, перешел бы метафорическую дорогу. Это означает, что, как я уже говорил в предисловии, мне приходится быть хамелеоном и адаптироваться к каждой консультации. Мне нужно понять, как взаимодействовать с человеком передо мной, как наладить с ним связь, выявить его желания и потребности, а потом попытаться прийти с ним к соглашению. моя цель улучшить самочувствие пациентов. И для этого мне часто приходится подстраиваться под них. Когда терапевт на это не способен или вынуждает себя это делать, ему становится трудно. Пациенты это замечают, ведь они не дураки. Я должен ставить пациента в центр всего, что я делаю, поскольку именно такой подход ориентирован на пациента. Это не просто но всегда будет оставаться целью. Моей целью благородной и нематериальной станции на их пути. Разумеется, этот подход не лишен недостатков. Дело в том, что иногда мне очень хочется доставить удовольствие пациенту. Я подстраиваюсь под него слишком сильно, переставая думать независимо и утрачивая беспристрастность. Как я уже говорил, не выполнять требования пациента и не соответствовать его ожиданиям весьма непросто. В этом не всегда есть необходимость, как учил меня мой наставник. Теперь я понимаю это лучше, чем когда-либо. Совершенно верно, что в определенных ситуациях это может вызвать неприятности. Иногда мне не просто разговаривать с пациентами, как с друзьями в пабе. Ладно, с друзьями Элис. Но я продолжаю это делать, осознавая возможные риски, потому что так они получают всего меня. Не жесткую пластмассовую профессиональную версию, а меня настоящего. Я надеюсь, что так разрушаются барьеры и появляется возможность вести откровенные разговоры о здоровье. Это ведь очень хорошо, не так ли? За прошедший год я старался разговаривать таким образом с каждым пациентом, даже с мистерами Окифами мира сего. Сообщение от Элис. Она желает мне удачной консультации с моим последним городским пациентом. Я отвечаю списком смайликов, ошибочно включив в него динозавра. Бенни, ну честное слово. Меня снова наполняет нетерпеливое беспокойство, и я начинаю освобождать ящики стола. Черт, я нашел огромные стопки выписок, рецептов, писем от других терапевтов и своих анатомических зарисовок. Все они уродливы, и я еще раз убеждаюсь, что в июне прошлого года не зря не стал иллюстрировать влияние анальной дубинки на кишечник Ли. Я держу стопки обеими руками и понимаю, что здесь бумаги как минимум за год. Я смотрю на свое крошечное мусорное ведро, в котором лежит последнее мертвое горшечное растение, украшавшее кабинет. Вряд ли мне стоит бросать бумаги туда, поскольку это небезопасно и неконфиденциально. Однако это ведь мой последний день. Я осматриваюсь по сторонам, словно кто-то может появиться и погрозить мне пальцем, а затем засовываю бумаги обратно в ящик. Пусть их разберет тот, кто придет сюда после меня. Прощальный подарок. Кроме того, все могло быть гораздо хуже. Например, там могла лежать завернутая в пленку мертвая мышь, которую миссис Чамберс принесла в прошлом ноябре. Я откидываюсь на спинку кресла, выдыхаю и улыбаюсь. Когда ты мысленно уже ушел, тебя ничего не волнует. Кроме того, я устал физически и морально. Мотивация меня покинула. Клиника оторвала от меня свой кусок плоти. Понимаете, работа здесь связана с непрекращающимся аналитическим процессом. Ты всегда подвергаешь сомнениям свои решения. Правильные они или неправильные? Что я мог упустить? Мог ли я сделать что-нибудь еще? Знаю ли я достаточно, чтобы принимать верные решения? Последний вопрос очень серьезен, и он мешает мне спать ночами. Я не хочу утомлять вас лекцией по психологии, но есть модель под названием «Иерархия компетентности», разработанная Ноэлем Бёрчем в 1970-х годах. Это четырехступенчатая модель вашего понимания своих задач и обязанностей. Моя обязанность как терапевта – знать медицину, и она определяет все мои повседневные решения. Все начинается с самой страшной ступени, называемой неосознанная некомпетентность. Короче говоря, вы не знаете, чего не знаете. Вы невежественны и даже не осознаете этого. Звучит пугающе. Затем, узнавая больше, вы осознаете пробелы в знаниях. Это вторая ступень, осознанная некомпетентность. Итак, вы изучаете что-то, медицину, например, и затем успешно применяете свои знания, но прикладывая мыслительные усилия. Это третья ступень, называемая осознанная компетентность. Наконец, дело становится вашей второй натурой, и вы можете выполнять его, не задумываясь. Это четвертая ступень – неосознанная компетентность. Я каждый день спрашиваю себя, не являюсь ли я неосознанно некомпетентным, и мысль об этом отрезвляет меня. Страх – сомнительная мотивация. Тем не менее, я уже смирился с этим. Я не всегда так себя чувствовал. Сегодня я рад работать рука об руку со страхом. Он делает меня лучше и поднимает меня на новый уровень. Это своего рода гироскоп в моей голове, который может быть полезен лишь человеку, сидящему напротив меня. Пятница, 7 июня, 17 часов 29 минут. Теперь он может войти с минуты на минуту. Заключительный акт. Я вытягиваю ноги, позволяя себе немного опуститься в кресле и хлопаю ладонями по коленям. Расслабившись, я смотрю в потолок. «Знаете, я сегодня много размышляю о том, что вы должны вынести из этой книги. Думаю об уроке, который мне хотелось бы преподать. Каков мой посыл?» «Я сомневаюсь. А должен ли быть этот посыл?» «Проблема в том, что я обычный терапевт, не политик, не ученый и уж точно не раздражающий лидер мнений. Моя карьера сосредоточена вокруг человека, сидящего передо мной». И этим мои профессиональные интересы неизменно ограничиваются. Кроме того, я считаю, что с моей стороны преподавать вам уроки было бы невероятно скучно. Итак, я пришел к выводу, что у меня есть для вас всего одно предложение. Оно не очень глубокомысленное и не изменит вашу жизнь, однако его полезно держать в голове. Вот как оно звучит. Всегда думайте о пробеле между знанием и делом в своих действиях. Важно понимать, насколько велик пробел между знанием о том, что вам нужно сделать, и тем, делаете вы это или нет. В здравоохранении эта концепция простая. Если вас интересует самый легкий способ поддержания здоровья, вспомните слова Гиппократа, которые я приводил в прошлом месяце, когда я встретился с Гарри. Если бы каждый человек получал оптимальное количество еды и физических нагрузок, не слишком мало и не слишком много, то мы бы нашли самый простой путь к здоровью. Важно заложить фундамент для хорошего здоровья, а затем держать болезни под контролем. Нужно действовать проактивно, а не реактивно. Разумеется, можно добавить другие аспекты, такие как сон, общение, поддержку и так далее. Но общий смысл ясен что самое важное вы и так все это знаете но делаете ли вы это кроме того нам удалось обобщить всю ту бесконечную ерунду о поддержании здоровья которую можно найти в интернете в одном коротком предложении все просто нет никаких хитростей и здесь точно не маскируется никакой очередной wellness тренд если посмотреть внимательно то все эти тренды можно свести к одним и тем же принципам будьте активными ешьте разумно Отдыхайте, следите за психическим здоровьем. Я могу радостно сообщить, что всем интернет-инфлюенсорам, рассказывающим о здоровье, можно уйти в отставку. Разумеется, разрыв между знанием и делом выходит далеко за пределы здоровья. Будьте добрыми, поддерживайте друг друга и вдохновляйте. Можете добавить сюда любые другие фразы из поздравительных открыток. Если бы мы все это делали, то мир, возможно, стал бы лучше. Знаю, слишком глубокомысленное изречение. Но сегодня мой последний день на этой работе, поэтому мне позволено говорить подобную ерунду. Пятница, 7 июня, 17 часов 31 минута. Господи, Бенни, ты опаздываешь, поторопись! Мне нравится моя работа, но иногда я ненавижу человека, в которого она меня превращает. Бывает, мне кажется, будто мозг вот-вот взорвется внутри черепа, и мне становится сложно мыслить рационально. Однако приходится, потому что человек, сидящий напротив меня, ждал своих десяти минут. Он хочет меня, причем целиком. Какое ему дело до того, что у меня был трудный день? У него проблема со здоровьем, и ему нужна консультация терапевта, хорошего терапевта, который будет сосредоточен на его проблеме. Честно говоря, больше всего меня беспокоит моя гиперответственность. Иногда мне даже хочется меньше думать о пациентах и быть к ним холоднее. Возможно, тогда я бы крепче спал. Понимаете, внутри меня всегда идет борьба. Одна часть меня хочет проигнорировать третью проблему со здоровьем пациента, часто это сделать невозможно, например, если речь идет об уплотнении в груди, и попросить его прийти в другой день к другому терапевту. Однако другая, более сильная часть меня знает, что это неправильно. Здесь мы возвращаемся к разрыву между знанием и делом. Что получается в результате? Я злюсь на себя из-за того, что решил поступить правильно. И я чувствую гнев. Ведь я понимаю, что сам выбрал задержаться на работе, приехать домой поздно, пропустить купание Уильяма. Человек, сидящий напротив меня, никогда не узнает об этом. Он и не должен знать. Однако в качестве сопутствующего ущерба он получает более грубого, сурового и не сдержанного терапевта. Прежде чем стать врачом, я даже не догадывался о наличии у себя такой стороны. Эмоциональная облицовка исчезает. Я решаю каждый вопрос, практически не испытывая эмпатии. Да, я добираюсь до сути проблемы, но даю пациенту короткие, резкие, жесткие, даже жестокие ответы. Они не покрыты сахарной глазурью и не побуждают пациента обратиться ко мне снова. Пациент даже не чувствует, что принимает участие в процессе принятия решений. Я всегда чувствую себя паршиво, поняв, что это снова произошло. Меня терзает чувство вины и отвращения к работе. А еще к тому, что я не смог ничего предотвратить. Сегодня клиники катастрофически перегружены, и времена, когда на консультации обсуждалась только одна проблема – давно прошли. Почему? На это есть множество причин. Люди не могут попасть к терапевту так же легко, как раньше, и поэтому вынуждены копить проблемы и вываливать их на меня за один раз. У них появился доступ к большому объему информации в интернете, поэтому они чаще ставят себе диагнозы, обычно самые страшные. Люди стали беспокоиться о здоровье по тем же причинам. Но несмотря на произошедшие перемены Ожидания пациентов не изменились. Они надеются, что все проблемы будут решены за 10 консультацию. Я понимаю, это звучит так, будто я себя жалею. Это не так. Я совсем не виню пациентов, нет. Кроме того, я всегда буду обслуживать их максимально хорошо. Я просто размышляю о том, что иногда собственная прилежность меня подводит. Она отрицательно сказывается на моей жизни вне работы на моей жизни с Элисой Уильямом, которая для меня особенно важна. Я это просто ненавижу. Мне кажется, что я подвожу своих близких. И дело не только в том, что я поздно возвращаюсь домой, а в том, что прихожу встревоженной, ворчливой, раздражительной и злой. Это как новые семь гномов Белоснежки. К счастью, сегодня такое бывает уже гораздо реже. Мне приятно думать, что я научился распознавать подобный настрой, и бороться с ним заранее. Однако это реактивный подход, а я стремлюсь к долгосрочному, проактивному подходу, душевному спокойствию вроде того, что я ненадолго ощутил в апреле. К счастью, у меня великолепная, понимающая меня жена. Всего меня, мои сложные внутренние и рациональные часы и моего часовщика тоже. У меня появляется ком в горле при мысли о том, как много Элис значит для меня. Об этом можно написать отдельную книгу. Она знает, как нужно обращаться со мной, когда я прихожу домой, похожий на злобного медведя с больной головой. В этом тоже нет ничего сложного. Она просто просит мой мизинец и тянет за него, словно это выпускающий стресс-клапан. Одновременно она просит меня выдохнуть через рот, а затем обнимает. И это всегда помогает. Какая женщина! Вот они оба на моем телефоне, смеющиеся Элис и Уильям с улыбающимися глазами. Я рассматриваю фото во всех подробностях. Складочки в уголках рта Уильяма, его беззубые десны, Элис, обивающую Уильяма руками, то, как он льнет к ней, валики детского жира на его теле, безопасность, защищенность и счастье. В середине этого года я изменился как человек, И это изменило меня как терапевта. До рождения Уильяма я словно смотрел на мир другими глазами. Когда он появился на свет, все за мгновение поменялось. Ничто меня к этому не готовило. Люди иногда говорят о подготовке к важным событиям в жизни, как о процессе. Взять, например, становление врачом. Вы много лет учитесь в медицинской школе, прежде чем познакомиться с этой работой. Молодой врач получает страховку, сетку безопасности и команду, готовую прийти на помощь. Это медленный процесс, естественный и постепенный. Процесс становления родителем совсем на это не похож. Разумеется, вы можете говорить о рождении ребенка, вы покупаете всевозможные детские вещи, большинство из которых вам не понадобится, затем вы ждете, и однажды, как гром среди ясного неба, появляется он. Ребенок. Ваш ребенок, за которого отныне вы постоянно несете огромную ответственность. Как это может не изменить ваш взгляд на мир? Рождение Уильяма изменило мой взгляд на мир двумя путями. Во-первых, оно сделало меня гораздо более эмпатичным. Теперь при виде больных детей я думаю о Уильяме. Представляю, что бы чувствовал на месте родителя. Тревогу, страх, неопределенность, беспомощность. Я даже представляю, как Уильям бы себя чувствовал. Теперь я испытываю гораздо более глубокие эмоции, чем до рождения сына. Разумеется, я и раньше огорчался, но все же мне не казалось, что в грудь вонзают нож и проворачивают его. Это было что-то абстрактное. Здесь мне нужно быть осторожнее». Это мои чувства, и я не имею в виду, что отсутствие у человека детей означает, что он не может относиться к ним с искренней любовью, состраданием и профессионализмом. Я просто рассказываю свою историю и никого не хочу обидеть. Второе изменение в моем взгляде на мир было гораздо более неожиданным. Теперь, когда я слышу о страданиях детей в новостях или смотрю фильм, где ребенок находится в опасности, болеет или умирает, Меня это очень-очень трогает. Это ранит мое сердце. Я думаю о нашем мальчике, который спит в своей кроватке, целый и невредимый. Я представляю, как страдают мать и отец того ребенка. Честно говоря, я не думаю, что мне хватит писательского таланта описать это. Простите. Пятница, 7 июня, 17 часов 35 минут. У Бенни есть еще 5 минут. Если он не придет, то официально пропустит прием. Казалось бы, по моей истории легко понять, почему мы с Элис и Уильямом уезжаем из города и хотим поселиться в сельской местности. Вероятно, там будет безопаснее, тише, дешевле, дружелюбнее. Так? Да, скорее всего. Когда Уильям появился на свет, я ощутил стремление отвести его в более приятное место, где он будет расти. Думая о жизни городского терапевта, мне, конечно, хочется предположить, что в сельской местности будет легче. Меньше стресса, меньше трудностей, меньше давления. Те месяцы, когда я жаловался на сложности в клинике и их влияние на мою семейную жизнь, только укрепили эту идею. Однако я понимаю, что ничто из этого не является главной причиной нашего переезда. Я знаю, что мы вполне могли бы и дальше строить счастливую жизнь для нас троих, кто знает, возможно, однажды нас будет четверо или пятеро, в городе. Здесь так много возможностей и для Уильяма, и всех нас, много занятий, друзей, приключений. Я мог бы строить карьеру в своей клинике и однажды стать врачом-партнером. Это позволило бы мне внести необходимые, на мой взгляд, изменения в работу клиники. Несмотря на все мои жалобы, я люблю свою клинику. У меня могло бы все получиться. Теперь я отчетливо понимаю, что городская жизнь может быть счастливой. Из-за этого я задумался, почему мы все же переезжаем? Ответ до смешного прост. Ради новой главы, ради нового приключения, не более безопасного, хорошего и дешевого, а просто другого. Итак, менее чем через месяц мы с Элис и Уильямом будем жить в сельской местности. Поразительно, но нашему сыну к тому моменту будет уже почти 10 месяцев. Жизнь станет совсем другой, и это будет новый этап приключений скитлов. Возможно, мы будем носить резиновые сапоги и делать странные деревенские вещи, например, здороваться с проходящими мимо незнакомцами. Это просто невероятно. Я волнуюсь, как и все мы за исключением Уильяма, разумеется. Думаю, еще какое-то время он ничего не будет понимать. Станет ли ритм жизни и работы слишком медленным? Я ожидаю, что жизнь в сельской местности будет тише и спокойнее. Городской хаос измотал меня за последние 12 месяцев. В этом я точно уверен. Я просто надеюсь, что все это нас не ошеломит, и мы не совершим слишком резкий поворот по направлению к изоляции. Я уверен, что этого не случится. Однако наше будущее остается неизвестным. Не знаю, у меня не получается делать прогнозы. Тем не менее, нам по душе идея стать частью сплоченного сообщества, иметь больше времени и места, чтобы расти как семья, найти временно на здоровый образ жизни и реже испытывать стресс. Все это упирается в мою работу терапевта. Быть может, я даже присоединюсь к команде рэкбистов-ветеранов, Мне ведь уже за 30. Однажды, если мое тело не подведет, и Элис мне разрешит, мы с Уильямом устроим матч. Это будет очень весело. Я думаю, что моя новая работа не будет значительно отличаться от старой. Однако я жду, что будет больше вызовов на дом, в том числе к людям, проживающим в изолированных местах. Разумеется, вы можете быть окружены людьми в многоквартирных домах и чувствовать себя в изоляции полагаю, мне придется еще более тщательно оценивать риски, принимая медицинские решения, ведь через дорогу не будет современной больницы, которая меня подстрахует. В конце концов, это отдаленная сельская местность. Если авария, в которую попала миссис Грей в прошлом октябре, и научила меня чему-нибудь, то только тому, что вдали от города не все так просто. Я надеюсь, что мы будем защищенными, здоровыми и счастливыми, чтобы не произошло. Это главное, чего хочет каждый из нас. А в работе моя цель остается прежней – стремиться быть не просто хорошим терапевтом, а прекрасным, заглядывать в окна пациентов и стараться им помочь. Мой план остается неизменным, все очень просто. Однако я меняю уличные банды на сообщество фермеров и надеюсь, что, прочитав эту книгу, вы поймете, насколько легко быть плохим терапевтом и как невероятно сложно быть хорошим. Я предпочитаю второй вариант. Я стремлюсь к этому каждый день. Даже в плохие дни. Пятница, 7 июня, 17 часов 39 минут. Я встаю и разглаживаю брюки, готовясь пойти к регистратуре и посмотреть, не пришел ли Бенни. Возможно, администратор просто не отметил, что он уже ждет. Однако я останавливаюсь, понимая, что жизнь повторяется примерно 12 месяцев спустя. Я таращусь на свою промежность. Вы, блин, издеваетесь? Она снова изуродована белым пятном. Теперь это не йогурт, как было до Уильяма. В мире после рождения Уильяма это детская смесь. И она еще больше похожа на сперму, чем греческий йогурт. Пятно большое засохшее и подозрительно заметное я замираю продумывая варианты и улыбаюсь так много воды утекло с тех пор как йогурт впервые испачкал мои брюки. я чувствую себя мудрой старой совой Я пытаюсь оттереть пятно, но от этого оно выглядит только хуже, становясь в конец размазанным и подозрительным это неважно я поднимаю глаза и вздыхаю. Кроме того, сегодня я понимаю, что о воде не может быть речи. Я не хочу выглядеть так, словно обмочился перед приходом последнего пациента в этой клинике. Итак, я решаю ничего не делать. Пусть оно просто будет. Когда я снова делаю шаг к двери, на моем компьютере высвечивается сообщение. 17.30. Фрей Бенджамин не появился. Ох, Бенни, мой последний пациент не пришел. Ну, что я вам говорил? В жизни не бывает голливудских концовок. Это особенно обидно, ведь я, наконец, нашел свой ответ на вопрос Бенни о смысле жизни. Погоня за дальнейшим счастьем. Ладно, я закончил, время идти домой. Так завершается моя история городского терапевта. Я надеваю наушники, на полную громкость включаю песню Элтона Джона «I'm still standing», И в последний раз запираю дверь своего кабинета.